Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами. Назадь иначе-то небольшим, но самым скатным кофимским зерном, а потом все крупнее и крупней бурмитское, и, наконец, что далее к низу-то пошли, как бобы, и в самой середине три черные перла.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 Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился. Это, говорит, во-первых, пустые предрассудки. И если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у гор Губуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы